Кончик арбалетной стрелы дрожал. Ему нравилось в школе всё. Карабкаться по крышам и водостокам, заниматься музыкой, получать широкое разностороннее образование. Однако его постоянно мучила мысль о том, что всё это заканчивается убийством. Он никогда никого не убивал. «Вот в чём дело», — сказал он про себя. «Здесь каждый...» том числе и ты проверяет способен ли он на это если я сейчас совершу ошибку я покойник мересет в своем углу начал вполголоса полголоса напевать легкомысленный мотивчик такова цена диплома в гильдии гильдия тщательно следит за тем чтобы среди ее выпускников не было людей безответственных малодушных и если можно так выразиться убийственно недееспособных, тех, кто проваливался на испытании, больше никто никогда не видел. А провалы случались, и человек просто исчезал. Может быть, сейчас под одеялом лежит один из них, а может даже этот Чидр или Сноксал, или кто еще из ребят, все они отправились на дело сегодня вечером. «Может, если он провалится, в следующий раз там будет лежать именно его тело!» Тепик снова взял на прицел неподвижную фигуру на кровати. Экзаменатор откашлялся. Во рту у Тепика пересохло. Паника одолела его, как икота пьяницу. Он сжал зубы, чтобы те не стучали. Мурашки бегали по хребту. Одежда казалась кучей мокрых лохмотьев. Время замедлило бег. «Нет, он этого не сделает!» Внезапное решение поразило его, как удар в спину на темной безлюдной улице. Дело было не в том, что он возненавидел гильдию или как-то особо не взлюбил Мересета. Просто нельзя так испытывать людей. Сама идея подобного испытания ошибочна. «Что ж, провал так провал!» решил он. Разве не этого добивался старик? Проваливаться, так уж с музыкой. Он обернулся к Мересету, дружелюбно взглянул на него, отвел арбалет вправо и не целясь нажал на спуск. Металлически прозвенела спущенная тетива. Звякнув, стрела срикошетила от гвоздя в подоконнике. Мересет пригнулся, когда на жужжа пролетела над самой его головой. Потом, ударившись о факельное кольцо в стене, с истошным визгом бешеной кошки, мелькнула перед белым как мил лицом Тепика. И, наконец, глухо вонзилась в укрытое одеялом тело. Всё стихло. «Спасибо, господин Тепик! Если можете, задержитесь на минутку!» Старый убийца склонился над своей дощечкой, губы его шевелились. Он взял карандаш, привязанный обрывком старой тетивы, и сделал несколько пометок на клочке розовой бумаги. «Я не настаиваю, чтобы ты брал это из моих рук», – сказал он. «Оставлю всё на столе у двери». Улыбку Мерисета нельзя было назвать особенно приятной. Из этой сухо змеящейся на губах ухмылки все человеческое тепло давно испарилось. Так улыбаются трупы, пролежавшие несколько лет под палящим солнцем пустыни. Но, по крайней мере, чувствовалось, что Мересет старается. Тепик застыл на месте. «Так я прошел?» – спросил он. Своё время ты всё узнаешь! Но...» «Как тебе должно быть известно, нам не разрешается обсуждать результаты экзаменов с учениками. Единственное, хочу сказать, что лично я не одобряю всей этой новомодной показухи. С добрым утром!» И Мерисет, крадучись, вышел. Тепик неверной походкой доковылял до пыльного стола у двери и с ужасом заглянул в оставленный там клочок. По привычке он достал пинцет и ухватил бумажку. В подлинности документа сомневаться не приходилось. Печать гильдии и похожая на краба раскоряченная загогулина. Подпись самого Мересета. Тепику довольно часто приходилось видеть её, преимущественно на зачётных листках, под комментариями типа «3 из 10, загляните ко мне». Тепик приблизился к кровати и отдёрнул одеяло.